Подав блюдо жюри, мы отправляемся в небольшую комнату переждать несколько минут, пока эксперты будут пробовать наши закуски. Я очень стараюсь не думать о том, что в этот самый момент они накладывают себе на тарелки наши гребешки кладут их в рот, а после обсуждают, что нам удалось, а что нет. Но так или иначе, перед мысленным взором всплывают лица всемирно известных шеф-поваров, которых сегодня мы кормим своей стрепнёй. «Ты все-таки здесь!» — обращается ко мне сидящая на противоположном диване Милена. Как будто до этого момента она меня просто не замечала. Ни на кухне, ни рядом с собой. Пронзительная речь, кстати. Я едва не растрогалась до слез. Садит она слова с мерзкой улыбкой. Но, не успевая ей ответить, вступает Орловский. «Мила!» Ее имя в его устах звучит привкусом такой угрозы, что глаза округляются даже у меня. Что уж говорить про цаплю, которая, надо отдать ей должность, сразу же берет себя в руки. Удивление, больше похожее на шок, мгновенно сменяется на ее лице выражением надменности. «А что, Андрей, тебе так не показалось?» «Нет, правда, я не пойму, почему я не могу обсудить то, что было выставлено на обозрение всей стране». В любой другой ситуации я испытала бы злость и раздражение, вылившиеся во что-нибудь вроде мини-ссоры с цаплей, но не сейчас. В данный момент я чувствовала только превосходство. Наверняка настолько вывести Милену из себя удавалось далеко не каждому. Но сообщить ей о том, что мне очень приятна ее реакция, я не успеваю, в беседу вновь вступает Орловский. «Мил, давай без этого, хорошо?» Здесь мы только соперники, больше ничего. И я бы предпочел, чтобы сегодня все крутилось только вокруг съемок. «А я разве о чем-то ином?» — скидывает бровь Милена, так и продолжая стоять на своем. Но тут же прибавляет, будто решил идти на мировую. «Окей, мы только соперники», — уговорил. Я мысленно вздыхаю. «По крайней мере, на те часы, что отведены съемки. Мы с Андреем будем избавлены от комментариев Милены. Впрочем...» От размышлений об этом меня отвлекает следующая фраза цапли. Поднявшись с дивана, когда нас зовут на кухню продолжать готовить, она бросает краткое, словно бы в никуда. «Сделаем вид, что противостояние имеет хоть какой-то смысл».